1. Тот выше людского суда. Процесс Сократа. Афины, 399 год до нашей эры. Почти 2.500 лет назад, в 399 году до нашей эры, Афины переживали далеко не лучший период своей истории. Совсем недавно закончилась изнурительная Пелопонесская война которую Афины и их союзники с треском проиграли объединению южногреческих полисов во главе со Спартой. Прямым итогом поражения было установление правления спартанских марионеток – 30 -ти тиранов. Тираны после недолгого, но кровавого правления были свергнуты, но это не решило главных проблем – бедности и, как следствие, высокого уровня социальной напряженности. Вопрос «кто виноват» занимал умы афинян ничуть не меньше, чем «что делать?». Тридцать тиранов были правителями, поставленными в Афинах спартанским военачальником Лиссандром. Они правили очень жестоко – И в течение менее чем одного года казнили около 1500 афинян. Однако вскоре их, при поддержке союзных ФИФ, сверг полководец Фрасибул. Большинство из 30 были убиты в течение года после лишения власти. Как показывает история человечества, в подобных случаях обычной реакцией общества является поиск пятой колонны, развращающие умы в первую очередь неокрепшие юношеские. Не стали исключением и Афины начала IV века до нашей эры. Предлагается смертная казнь. Весной указанного года в присутствии свидетелей драматург по имени Мелет вручил Архонту Басилевсу, выбранному должностному лицу, занимавшемуся вопросами культа, восковую дощечку, содержавшую обвинение против философа Сократа. Основными были два. Во-первых, Сократ обвинялся в неуважении к установленным богам и сотворении собственных. Во-вторых, во внушении молодежи ложных истин и представлений. Это обвинение составил и, подтвердив присягой, подал Милет, сын Милета из Дема Питос, против Сократа, сына Сафрониска из Дема Алапеки. Сократ повинен в отрицании богов, признанных городом, и в введении новых божественных существ. Повинен он и в совращении молодежи. Предлагается смертная казнь. Государственного обвинения в Афинах не существовало. Обвинение мог выдвинуть любой полноправный гражданин, который при этом давал клятву в том, что говорит правду. В задачу архонта Басилевса входило установить, имеет ли обвинение под собой какие-либо основания и передать дело на рассмотрение суда. Мотивы Милета достаточно очевидны. В высшей степени амбициозный молодой сочинитель, чьи трагедии ни разу не были отмечены ни публикой, ни критикой, стремился к славе любой ценой. Вполне вероятно, что к Сократу он имел личную неприязнь. Зная ехидный характер философа, нетрудно предположить, что Сократ комментировал его творческие удачи совершенно определенным образом. По крайней мере, на суде обвиняемый главного обвинителя не особо щадил. «По-моему, офиняне он большой наглец и озорник, и подал на меня эту жалобу просто по наглости и невоздержанности, да еще по молодости лет». Аналогичный мотив двигал скорее всего и вторым обвинителем по имени Ликон, также честолюбивым графоманом, разве что уже не первой молодости и искавшим славы не на театральных подмостках, а в публичных выступлениях. Однако всем было очевидно, что Милет и Ликон представляют собой лишь завесу, призванную прикрыть истинного инициатора и дирижера обвинения. Им был Анит. Богатый торговец кожами, один из влиятельных афинских политиков. Незадолго до суда над Сократом он сыграл важную роль в свержении режима 30 тиранов. Кожевинник и философ были хорошо знакомы, не раз публично спорили. Сегодня мы назвали бы Анита государственником, горячим сторонником традиционных афинских ценностей, крайне настороженно относящимся к сократовской идее индивидуальной свободы. Афиняне шептались, что у Аонита имелись также личные причины ненавидеть Сократа, якобы его собственный сын после знакомства с учением философа стал пренебрежительно относиться к отцу и его образу жизни и занятиям. Самый демократичный суд в мире Еще в VI веке до нашей эры великий реформатор Салон ввел в государственное устройство Афинского полиса широкое демократическое начало. Одним из наиболее ярких его проявлений стало Гелиэ, суд, состоящий из 6 тысяч выбранных судей, пять тысяч были действующими, тысячи запасными. Судьей мог быть любой свободный житель Афин старше 30 лет. Судьи получали за свою деятельность небольшую плату. Для рассмотрения конкретного дела собиралась многочисленная коллегия. Так, незначительные гражданские иски рассматривались составами в 201 судью. Для уголовных дел требовалось еще более представительное собрание. Решение принималось тайным голосованием. Во избежании подкупа состав судей определялся жеребием непосредственно перед началом процесса. Время, отведенное на рассмотрение дела, строго фиксировалось при помощи специального водяного устройства. Судебная сессия продолжалась в течение светового дня. Сократа судили зимой, и длительность процесса определили в 9,5 половиной часов. Каждый человек, избранный членом суда, гелиастом, приносил торжественную присягу. «Я буду подавать голос сообразно законом и постановлениям афинского народа и Совета 500». Когда закон будет безмолвствовать, я буду голосовать, следуя своей совести, без пристрастия и без ненависти. Я буду подавать голос только по тем пунктам, которые составят предмет преследования. Я буду слушать истца и ответчика с одинаковой благосклонностью. Я клянусь в этом Зевсом, Аполлоном и Диметрой. «Если я сдержу мою клятву, пусть на мою долю выпадет много благ». Если я нарушу ее, пусть я погибну со всем своим родом. Кощунник и растлитель юношества Имели ли обвинения, выдвинутые против Сократа, под собой какие-либо основания? Несомненно, взаимоотношения философа с традиционным пантеоном олимпийских богов были, мягко говоря, неоднозначными. Сегодня нам трудно обоснованно судить о воззрениях мудреца на религию, от Сократа не осталось ни одной собственноручно написанной строчки, а его учении мы знаем только по рассказам его учеников, в первую очередь Платона и Ксенофонта, и отзывам недоброжелателей, например, великого драматурга Аристофана. Но ясно одно – представления Сократа о божественном начале расходились с общепринятыми. Вполне возможно, по сути, он не покушался на последние, по крайней мере, в суде он будет отстаивать именно этот тезис. Но малограмотным в большинстве своем гелиастом в ходе судебных прений стало вполне очевидно, что у Сократа есть собственный взгляд на то, на что его иметь по их представлениям было предусудительно. Всего 35 лет назад за одно предположение, что Солнце не божество, а раскаленный камень, философа Анаксагора приговорили к смерти, и только заступничество Всесильного на тот момент Перикла спасло ему жизнь. Еще более серьезным представлялся афинянам пункт о развращении юных умов. Обвинители напоминали горожанам, что учениками Сократа в свое время было три ненавистных им человека – Предатель Алкивиад, великий полководец, перешедший на службу к спартанцам, фактически лидер проспартанских тридцати тиранов. Критий и его помощник Харикл. Многие соглашались с тем, что это неспроста, и учитель несет ответственность за последующее поведение своих учеников, даже если он и не склонял их к предательству интересов родного города напрямую. Помимо этого, многих судей и людей зрелого возраста — По-видимому, вообще раздражала популярность Сократа у молодежи, и они считали его ответственным за то, что 20-летние балбесы дерзят и не уважают старших. Помимо двух основных обвинений, досталось Сократу также за его далеко не восторженные отзывы о великих литераторах прошлого – Гомере и Гесиоде. В период шатаний и брожения умов многим жителям Афин их творчество представлялось необходимой скрепой, а Сократ не раз отзывался о нем скептически. Наконец, обвинители упомянули и отсутствие у Сократа общественной позиции, выразившейся в том, что он всегда избегал выборных должностей. «Сократ нас не уважает», — как бы говорили обвинители. Ему недорого то, что дорого нам, он ерничает и глумится над тем, что свято для каждого истинного афинянина. И это в то время, когда мы в кольце врагов. Союзник обвинения Нельзя не заметить, что сам Сократ приложил немалые усилия к тому, чтобы утвердить судей в этом мнении. Вопреки устойчивой традиции он не привел в суд плачущих жену и детей, которые должны были разжалобить судей. Вместо того, чтобы признавать себя виновным в отдельных грехах и каяться, он произнес сложную, полную философских рассуждений и довольно высокомерных поучений и речь, что тоже не могло не раздражать крестьян и ремесленников на судейских скамьях. «Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать. Слушать вам будет полезно, как я думаю». Наконец, уже признанный виновным, суд голосовал дважды. Первый раз по вердикту о виновности или невиновности, второй раз по вопросу о конкретном приговоре. Он попросил в качестве наказания бесплатный обед в Пританее, круглом здании на главной площади Афин, что было большим почетом. Трудно сказать, чего добивался таким образом семидесятилетний философ. Скорее всего, он не желал прогнуться под первоначально ненастроенный слишком уж кровожадный суд. Покаяйся, окажи людям уважение и отделаешься малой кровью парой часов позора. Это не для Сократа ведь он столько лет учил своих юношей внутренней свободе, чувству собственного достоинства, ироничному отношению к авторитетам и табу. «Я могу вам сказать, офиняне, послушаетесь вы, Анита, или нет, отпустите меня или нет, поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз». Приговор Гилеи смертная казнь, был вынесен подавляющим большинством голосов — 360 против 141. Интересно, что за него проголосовало около сотни судей в первом туре высказавшихся за невиновность мудреца. «Тише, сдержите себя!» Сократу еще почти месяц придется дожидаться смерти. В Афинах смертные приговоры не приводились в исполнении в период, когда на остров Делос к храму Аполлона отправлялась праздничная делегация. За три дня до ее возвращения один из почитателей философа Критон предложил ему побег в плодородную Фессалию, где знаменитого Афинянина готовы были принять и спрятать. Вполне вероятно, это устроило бы и большинство жителей Афин. Многие из них уже пришли в себя и полагали, что суд погорячился. Сократ категорически отказался. Он не считал вынесенный ему приговор справедливым, но полагал недостойным настоящего гражданина нарушать закон. Ведь он сам любил повторять «Кто добродетелен, тот выше людского суда». Кроме того, истинный философ должен относиться к смерти спокойно, ведь она ему неведома и значит грех считать ее злом. Раньше во след Платону принято было считать, что Сократа отравили цикутой. Однако современные историки и врачи пришли к выводу, что, скорее всего, это был болеголов пятнистый, кониум макулатум, ядовитые свойства которого были хорошо известны грекам. Изображение. Жак-Луи Давид. Смерть Сократа. Он выпил приготовленную для него чашу с ядом,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 Последней фразой Сократа была просьба не забыть принести в дар Богу врачевание Асклепию петуха. Похоже, смерть он воспринимал как исцеление. Процесс Сократа, помимо всего прочего, хорошее основание для того, чтобы поразмышлять о плюсах и минусах многочисленного по составу суда. С одной стороны, вроде бы, ум хорошо, а два лучше. С другой, чем больше судей, тем выше вероятность, что среди них могут затесаться люди, безответственные, равнодушные, склонные поддаваться эмоциям. И другая народная мудрость, а ведь в кладезе опыта всегда можно найти противоположные подсказки, утверждает «Лучше меньше, да лучше». В разное время, в разных странах этот вопрос решался по-разному, да и сегодня, похоже, он окончательно еще не решен.